Иногда в прессе поднимается спор, резонно ли вливать новое вино в старые мехи. Города и веси, возникшие в двенадцатом, XIII, XIV веках, заново называть именами героев века XX. Я думаю, спор неразумен по поводу всего того, что уже было сделано в первые десятилетия после революции. В топонимике есть свое право давности. Имя, прожившее полвека, вполне приравнивается в сознании народа к тому, которое существует пять веков. Еще раз, раз переименовывать такие города и села явно недопустимо. А вот в дальнейшем со всяческими переименованиями следовало бы поступать как можно деликатнее и осторожнее. Менять название мест можно только в исключительных случаях, если точно установлено, что старое имя так сказать, общественно равнодушно, что с ним не связано, никаких прочих исторических памяток, что оно невыразительно, плоско, незначимо. Мы столько закладываем и строим новых городов, поселков, станций, и их вполне хватит для сотен, воистину созвучных нашей эпохи, новых горделивых имен. Во-вторых, нельзя забывать вот что. Создавать на карте страны топонимические мемориальные доски можно только в тех случаях, когда речь идет о людях поистине всенародной и вечной славы, о великих людях и великих событиях. Когда народ твердо знает, что сколько бы ни прошло десятилетий и столетий, имя этого человека будет по-прежнему восприниматься с тем же благоговением и восторгом. Каким воспринимает его сам народ сейчас, он охотно врежет его в великую мраморную доску географической карты, придав его городу, столице, площади, поезду. Любой новорожденный город можно сегодня назвать именем Юрия Гагарина. На всей земле не найдется ни одного несогласного. Еще бы! Можно поручиться, сколько бы не прошло веков, и имя его не изгладится из памяти человечества как не изглаживаются из нее имена Колумба, Галилея, Ньютона. Нет, собственно, даже надобности закреплять его в топониме. Оно сохранится и без того, само по себе. Но потому-то и приличествует ему остаться и на карте. Ошибается тот, кто думает, что славу человека можно искусственно законсервировать топонимическим путем. Она не померкнет в имени места лишь тогда, когда и без него прибудет нетленный. Помните стихотворение Бунина, Курган разрыт в тяжелом саркофаге, Он спит как страж, железный меч в руке, Поют над ним узорной вязью саги, Беззвучные на звучном языке, Но лик сотрит, Опущено забрала, На плащи стлел на ржавленной броне, Был воин вождь, но имя смерть украла и унесла на черном скакуне. Такие безымянные останки славы печальны, и все же, на мой взгляд, еще грустнее, когда натыкаешься на памятник, сохранивший только одно имя, но утративший самую душу свою — воспоминание о личности. В 1944 году в Бухаресте. «Мне довелось побывать на шоссе Киселев». Довольно красивую улицу. Название заинтриговало меня. Русское имя в Румынии. Но никто из румын не смог объяснить мне, кем он был. Увековеченный в топониме человек. «Какой-то генерал, кажется», — отвечали мне. Потом я дознался. Да, был такой николаевский генерал, граф, министр Павел Дмитриевич Киселев. Он заслужил себе уважение не только дома, но и в полуосвобожденных, когда от турок Молдавии и Валахии, и в его честь была наречена широкая улица, от площади Виктории до улицы Поповичи. Горькое чувство шевельнулось во мне, когда я стоял там под зелеными акациями. Смерти в данном случае не удалось украсть имя, но всю остальную память о человеке она унесла на черном скакуне. А почему? С топонимической памятью шутки плохи. Она по-своему мстит тому, кто ее недостоин. Я отвлекся. Мне сейчас придется вернуться к очень важному разделу в топонимике любой страны и народа и как бы вопреки сказанному поговорить как раз об отыменных названиях мест. ивановки и петровки маленькое предупреждение составитель известного этимологического словаря русского языка преображенский приводя в своем словаре примеры на употребление какого либо слова в народе застенчиво оговаривался считаю своим долгом объяснить что может быть слишком часто пользуюсь говором села Заулье стевского уезда орловской губернии где я родился и провел детство. Надеюсь, снисходительный читатель простит мне это невольное пристрастие. Толь милое проявление скромности крупного филолога позволяет и мне надеяться на такое же снисхождение. Я уже ссылался и впредь не однажды сошлюсь на топонимию крошечного, но очень мне дорогого клочка русской земли, бывшей Михайловской волости Великолудского уезда Псковской губернии. Там, в чудесных, древле обжитых местах, я жил в детстве и юности. Там каждое озерко глушанек, каждая деревнюшка знакомые и памятны мне куда больше, чем свои пять пальцев. Не знаю, как вы, а я эти мои пальцы представляю себе довольно смутно. Ничего странного, что их имена приходят мне на ум, как только я начинаю размышлять о топонимике.